Глава 3. Мне понадобилось лишь несколько дней, чтобы раскрыть тайну смерти Чарльза Эммери. Это дело не привлекло такого общественного внимания, как некоторые из моих предыдущих расследований, но глубокая благодарность семейства Эммери, да и всех жителей Шектона, принесла мне не меньшее удовлетворение, чем любое из тех дел, что мне доводилось вести к тому времени. Я вернулся в Лондон в отличном настроении и постепенно почти забыл о встрече с Сарой Хемингс в саду за каменной оградой в первый день расследования. И не скажу, что совершенно забыл о декларированном ею намерении явиться на ужин фонда Мэридитта, но, как уже было сказано, пребывая в приподнятом расположении духа после одержанной победы, я, видимо, просто не хотел размышлять о подобных предметах. Возможно, в глубине души надеялся, что её угроза была всего лишь тактической уловкой. Так или иначе, когда вчера вечером я вышел из такси у отеля Кларидж, мысли мои были заняты совсем другим. Я старался помнить, этим приглашением прежде всего обязан своим последним успехом и готовился к тому, что другие гости, нисколько, разумеется, не ставя под сомнение моё право находиться на подобном торжестве, пожелают узнать неофишируемое подробности, раскрытых мною дел, и наверняка будут одолевать меня вопросами. Я также решительно настраивал себя не покидать торжества задолго до его окончания, даже если придется, испытывая неловкость, некоторое время простоять в одиночестве. Поэтому, войдя в просторный вестибюль, оказался длинный. совершенно неподготовленным к тому, чтобы увидеть поджидавшую меня там с улыбкой Сару Хемингс. Наряд её был весьма впечатляющим. Тёмное шёлковое платье и скромное, но элегантное драгоценности. Она подошла ко мне с абсолютно уверенным видом, успев при этом приветливо улыбнуться проходившей мимо супружеской паре. «А, мисс Хэммингс!» — кивнул я, лихорадочно вспоминая все, что произошло между нами в тот день в Шектоне. Признаюсь, в тот момент мне показалось, будто она имеет полное право ожидать, что я предложу ей руку и поведу наверх. Она безусловно уловила мою нерешительность и приняла ещё более самоуверенный вид. "Дорогой Кристофер", сказала она. "Вы выглядите сынок шибательно. Я потрясена. Да, я ведь ещё не имела возможности поздравить вас. То, что вы сделали для Эммери, чудесно. Вы, как всегда, оказались на высоте". Благодарю вас. Дело было не таким уж сложным. Мисс Хемингс успела взять меня под руку, и уверен, если бы она сразу двинулась к леврейному лакею, направлявшему гостей к лестнице, мне не осталось бы ничего иного, кроме как сыграть роль её спутника. Но здесь, как теперь очевидно, она допустила ошибку. Возможно, ей хотелось покрасоваться, насладиться моментом. Возможно, смелость на какой-то миг покинула её. Так или иначе, она не сделала движения по направлению к лестнице, а вместо этого, обозревая гостей, собравшихся в вестибюле, сказала мне: "Сэр Сесил ещё не прибыл. Надеюсь, мне удастся поговорить с ним". Очень справедливо, что в нынешнем году чествуют именно его. Вы так не думаете? Действительно. Знаете, Кристофер, полагаю, не за горами тот день, когда все мы соберёмся здесь, чтобы чествовать вас. Я рассмеялся. Не думаю, что нет нет. Я в этом не сомневаюсь. Ну ладно, ещё несколько лет можно подождать. Но этот день настанет, вот увидите. Вы очень любезны, мисс Хеминкс. Так мы беседовали, стоя в вестибюле, при этом она продолжала держать меня под руку, время от времени кто-нибудь из проходивших мимо гостей улыбался и бросал ей или мне несколько приветственных слов. Я не скрою, Э, мне было приятно стоять под руку с Сарой Хемингс на виду у всех этих людей, среди которых были весьма известные лица. А мне казалось, что когда они здоровались с нами, я мог прочесть в их глазах: "Ах, так значит, теперь она подцепила его?" Что ж, в полоне естественно. Это ощущение наполняло меня гордостью, отнюдь не заставляя чувствовать себя глупо или униженно. Но затем, не знаю даже, что послужило тому причиной, я вдруг ужасно рассердился на неё. Уверен, что в тот момент в моём поведении не произошло заметной перемены, и мы ещё несколько минут продолжали мило болтать, отвечая на случайное приветствие гостей. Но когда я снял её руку со своего локтя и повернулся к ней лицом, это было проделано с железной решимостью. Итак, мисс Хеммингс, мне было очень приятно снова увидеться с вами, но теперь я вынужден вас покинуть и подняться наверх. Я поклонился и двинулся прочь. Сара Хенкинс явно не ожидала такого поворота событий, и если даже у неё был некий стратегический план, заготовка, она не сумела быстро воспользоваться им. Только когда я удалился от неё на несколько шагов и поравнялся с пожилой парой, поздоровавшейся со мной, она, опомнившись, подбежала ко мне, Кристофер в бешенстве зашептала Сара: "Вы не посмеете. Вы мне обещали?" "Вы отлично знаете, я ничего вам не обещал. Вы не посмеете, Кристофер, вы не посмеете. Желаю приятного вечера, мисс Хемингс." Отвернувшись от неё, и так уж вышла от пожилых супругов которая изо всех сил делали вид, что ничего не слышат, я стал быстро подниматься по величественной лестнице. Достигнув верхней площадки, я был припровождён в ярко освещённую приёмную, где, как положено, присоединился к очереди, выстроившейся к столу, за которым сидел человек в униформе. С непроницаемым лицом он осверял по книге имена гостей. Когда подошёл мой черёд, я не без удовольствия отметил проблеск интереса на невозмутимом лице мужчины, и расписавшись в книге гостей, направился к двери, ведущей в огромный зал, где уже собралось, как я заметил, довольно много народу. А на пороге, которому увлёк меня поток гостей, со мной поздоровался и пожал руку высокий мужчина с густой тёмной бородой я догадался, что он один из распорядителей вечера но почти не слышал его слов, потому что сказать по чести в тот момент продолжал думать о случившемся внизу я испытывал удивительную опустошённость и вынужден был напомнить себе Не моя вина в том, что мисс Хеминкс оказалась в столь неловком положении. Она сама спровоцировала эту унизительную ситуацию. Однако, расставшись с бородатым распорядителем и углубившись в зал, я продолжал размышлять о саре Хеминкс. Смутно помню, что ко мне подошёл официант с подносом, уставленным аперитивами. Какие-то люди оборачивались, чтобы приветствовать меня. В какой-то момент я вступила в беседу с группой мужчин. Все они, 3 или 4 человека, оказались учёными и, судя по всему, знали, кто я. Потом к тому времени прошло уже минут 15. Я вдруг уловил лёгкую перемену в атмосфере и, осмотревшись вокруг по взглядам и взволнованным перешёптываниям, понял, что при входе происходит нечто необычное. Как только я это заметил, а мной овладело дурное предчувствие, и первым побуждением было улезнуть подальше в глубину зала, Но какая-то таинственная сила подталкивала меня ко входу, и вскоре я снова очутился рядом с бородатым распорядителем, который как раз в тот момент, стоя спиной к залу, с паническим выражением наблюдала за драмой, разворачивавшейся перед ним. Заглянув через его плечо, я получил подтверждение своей догадки. В центре событий действительно находилась мисс Хеминкс. Процессия гостей, ставивших подписи в гостевой книге, безнадёжно застопорилась на ней. В данный момент она в буквальном смысле слова кричала, не обращая ни малейшего внимания на то, что все это слышат. Я видел, как она стряхнула руку одного из служащих отеля, пытавшегося ее урезонить, потом, наклонившись над столом и, глядя прямо в глаза мужчине с суровым лицом, по-прежнему сидевшему там, сказала голосом, готовым сорваться на рыдание, «Вы даже понятия не имеете! Я просто должна попасть туда, разве вы не понимаете? У меня там столько друзей, я одна из них на самом деле!» О, пожалуйста, будьте благоразумны. А меня действительно очень жаль, мисс. начал был человек с суровым, застывшим лицом на Осара Хемингс, с растрепавшимися с одной стороны волосами, не дала ему договорить. Это какое-то недоразумение, понимаете? Всего лишь обычное, глупое недоразумение, и ничего больше. А вы из-за него ведёте себя так жестоко, просто поверить не могу. Не могу поверить, что все, кто следил за этой сценой, на какой-то мгновение казалось, замерли в потрясении. Потом бородатый распорядитель взял себя в руки и с важным видом подошёл к столу. Что здесь происходит? почти ласково спросил он. Дорогая юная леди, произошла какая-нибудь ошибка? Ну, ну, уверен, мы всё уладим. Я у вашем распоряжении. Тут он встряпенулся и воскликнул: Да это же я, мисс Хеминкс, не так ли? Разумеется, это я. Я, разве вы не видите? А этот человек был так груб со мной. Она, мисс Хеминкс, дорогая, не стоит так расстраиваться. Давайте Отойдём в сторонку. Нет! Нет! Вам не удастся меня вывести. Я не позволю. Говорю вам, я должна, просто обязана быть там. Я так давно об этом мечтала. Нужно непременно что-то сделать для этой дамы. Послышался сзади мужской голос. Нельзя пренебрегать такой красотой. Если даме так хочется войти, почему бы ей это не позволить? В толпе гостей поднялся одобрительный гул, хотя на некоторых лицах я заметил явное неодобрение. Бородатый поколебался, потом, видимо, решил, что его обязанность любой ценой положить конец неприятной сцене. Э, ну что ж, вероятно, в виде исключения, и, повернувшись к мужчине с непробиваемым выражением лица, всё так же сидевшему за столом, добавил: "Думаю, мы можем найти способ удовлетворить желания мисс Хемингс, не правда ли, мистер Эдвардс?"